Глава 4. Обновление. Был первый день учебного года. В спортзале школы, которая находилась в неблагополучном районе города, собралось несколько сот учеников. Смех и крики еще звенели в воздухе, когда директор стал призывать собрание к порядку. «В этом году у вас есть возможность изменить свою жизнь», — заговорил он. Сначала ребята закатывали глаза к потолку и шептали друг другу. «Ну вот, начинается! Снова мораль читать будет!» Но следующие слова директора заставили толпу утихнуть. «Этим летом в разборках между бандами погибли двое наших десятиклассников», — сказал он. «А что будет с вами?» «Мы даем вам возможность стать достойными людьми», — но вы должны ею воспользоваться. Директор хорошо понимал своих учеников. Он знал, как легко они становятся жертвами, окружающего их насилия и порока. Он был полон решимости дать ребятам шанс на лучшую жизнь, но они несут ответственность за то, как воспользуются этой возможностью. Мы увидим в этой главе, что в подобной ситуации находится каждый из нас. Возможно, вы не живете в криминогенном районе, но все мы живем в мире, который грозит нас уничтожить. Однако давным-давно, во времена Ноя, Бог решительно изменил историю и дал человечеству возможность подняться над губительными последствиями зла. Он дал нам шанс начать новую жизнь, но использовать эту возможность обязаны мы сами». Опасное положение Библейская история о Ноевом потопе – популярный рассказ в воскресной школе для детей. Загляните в детскую комнату в церкви или в христианской семье. Вы, наверное, увидите хотя бы один символ, напоминающий о потопе – ковчег, радугу или парочку жирафов. Но и вызывает у многих улыбку – такой библейский добрый доктор Айболит». К сожалению, многие христиане привыкли считать эту историю детской и нередко забывают, что в ней заложен серьезный урок для взрослых. История о Ноэ не только для малышей. Она призывает нас помнить об угрозе, которую несет миру зло. В предыдущей главе мы говорили, что Адам и Ева навлекли проклятие народ человеческий, но этим все не закончилось, испорченность человека росла. и когда у Адама и Евы появились первые дети, это лишь усугубило ситуацию. Всем хорошо известна история Каина и Авеля. Бытие 4.1.16. Оба они пришли к Богу с приношением. Каин принес кое-что из своего урожая, а его брат Авель пожертвовал лучшее первородных стада своего. Бог отверг лицемерное приношение Каина, а искреннюю жертву Авеля принял. Из-за этого Каин преисполнился зависти к брату и убил его. Как же Каин смог совершить такое? Почему человек, славный образ Божий, опустился до брата убийства? Разве это не прямо противоположно цели, ради которой сотворил нас Бог? Ответ кроется в Божьем предостережении Каину: Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Каин жил в опасной ситуации. Над ним нависла реальная угроза, злая сила действует в падшем мире и активно стремится подчинить сына Адамова. Если он не сможет господствовать над грехом, то грех станет господствовать над ним. Большинство наших современников с трудом воспринимают зло как активную силу. Если они и признают понятие греха, то обычно только в смысле отдельных поступков, которые мы совершаем – Многие смеются, когда слышат «Дьявол толкнул меня на это». «Дьявол никого никуда не толкает», — возражают они. Мы обычно игнорируем сверхъестественный личностный характер зла и заключаем, что грех — результат нашего выбора. Конечно, мы сами выбираем грех и несем ответственность за свои решения. Однако Писание последовательно рисует более сложную картину — Мы живем в мире, где зло извне стремится овладеть нами. Осознавать опасность этого зла необходимо, чтобы преодолеть последствия греха. Пока мы считаем, что грех — лишь внутренняя борьба, личный недостаток, мы никогда не будем воспринимать его достаточно серьезно. Такой дьявол нас не пугает, мы с ним справимся». А как быть со сверхъестественной личностью, сатаной, цель которого — подчинить и уничтожить нас? Такого дьявола придется воспринимать серьезно, воздвигать защиту и разрабатывать контрмеры. Всеми силами грех нужно стараться победить, пока он не победил нас. «В этом мире правит закон джунглей, — говорим мы друг другу, — либо я его, либо он меня». Похоже, это правда. И не только в некоторых сферах жизни, особенно в спорте или в бизнесе. История Каина учит нас, что вся наша жизнь — это борьба против сверхъестественных сил зла. Зло не сидит, сложа руки. Либо мы одолеем его, либо оно нас. К чему привело преступление Каина? Что принесла ему власть греха, пользу или вред? У меня есть друзья в армии. Как и все военные, они в течение многих лет переезжали с базы на базу. Я спросил одного из них, как он относится к таким частым переводам. Всё зависит от командующих», — объяснил он. «Если командиры хорошие, перевод нормальный, а если плохие, то перевод может стать кошмаром». Офицеры имеют над своими подчиненными большую власть. Они могут сделать их жизнь приятной или невыносимой. Все зависит от того, что за человек твой командир. Происходившие перед потопом события показывают, как живется в подчинении у греха. Во-первых, Каин ничего не приобрел, подчинившись его власти. Грех ужасный хозяин. Он превратил его в чудовищного убийцу. Во-вторых, из родословия Каина, Бытие 4.17.24, видно, что делает с нами грех, когда мы долго остаемся под его властью. Родословие Каина заканчивается песнью Ламеха. «Ада и цилла, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Если за отмстится отмститься в семеро, то за Ламеха в семьдесят раз в семеро. Бытие 4.23.24 Ламех был убийцей, как и Каин, но он превзошел своего предка, он даже гордился своим ужасным преступлением и пел своим женам хвастливую песню о том, что убил юношу. Каждое убийство страшно. но особенно пугает, когда убийцы хвастают своей жестокостью. Что за человек мог совершить такое негодуем мы? Именно негодование Моисей и хотел вызвать у своих читателей. Надменная песнь Ламеха свидетельствует, что грех все больше разрушал Божий образ. Люди так глубоко погрязли возле, зле, что не только убивали, но и находили в этом удовольствие, подчинившись греху мы стали получать наслаждение, причиняя боль другим. Среди этих гнетущих событий некоторым утешением звучит Бытие 4.25.5.32, где прослеживается род Сифа, третьего сына Адамова. Некоторые из его потомков начали призывать имя Господа. Это были особые подобия Божьи. Они противостояли развращающему влиянию греха и верно служили Богу. но положительная нота, прозвучавшая в родословии Сифа, быстро тонет в какофонии шестой главы Бытия. В Бытии 6.1.8 Моисей дает третий пример того, к чему приводит господство греха над подобием Божьим. Сыны Божьи насильно брали в жены дочерей человеческих. Толкователи Библии по-разному объясняют, что это были за личности — Некоторые считают, что ангелы, сыны Божьи, брали в жены обыкновенных женщин, дочерей человеческих. Другие усматривают здесь указания на смешанные браки между потомками Сифа и женщинами из рода Каина. Третьи полагают, что это история о том, как жестокие цари и вельможи насильно брали в жены женщин незнатного происхождения». Трудно с уверенностью сказать, что это были за люди, но ясно одно, эти браки строились на жестокости и насилии. Бог видел все эти события и рассудил, что грех слишком глубоко осквернил человечество. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие 6.5. Адам и Ева отвернулись от Бога. Каин убил собственного брата. Ламех хвастал своим преступлением, и на земле появились угнетатели. История шла своим чередом. Порок и скверна стали естественной склонностью людей. Зло все больше заполняло сердце человека. Рассказы о ранней истории человечества открывают нам две пугающие истины о нас самих. Во-первых, грех и сейчас не дремлет. Он рыщет в поисках добычи, желая овладеть вами и мной. Во-вторых, он редко встречает сопротивление с нашей стороны. Как в древности человечество стремительно катилось к упадку, так и сегодня подавляющим большинством людей владеет грех. Подумайте о том, как естественно для вас отворачиваться от Бога. Вспомните, с какой легкостью вы поддаетесь влиянию греха. Нам не нужно изобретать способы неповиновения Богу. Нам не приходится это планировать. Достаточно всего лишь ослабить защиту, и грех тут же наносит сокрушительные удары. Например, что нужно сделать, чтобы разрушить свой брак? Как разорвать узы, скрепляющие семью? В нашем падшем мире просто оставьте все идти своим путем. Грех возьмет верх, и ваша семья развалится. Что нужно делать, чтобы охладела ваша любовь ко Христу? Как ослабить духовные узы с Ним? Ничего не нужно делать. Грех и сейчас стремится одолеть вас, и если вы не сопротивляетесь Ему сознательно, Ваши отношения со Христом станут холодными, как лед. Этот принцип действует не только на личностном уровне, но и в человеческом сообществе. Естественная тенденция каждой нации все больше уступать разрушительной власти греха. В западных странах, например, узаконили аборты. Те, чье достойное назначение населять землю Божьими образами, теперь беспощадно убивают их еще в утробе, но зло на этом не остановится. Если сегодня мы убиваем нерожденных, то через одно-два поколения какие зверства ожидают других, не имеющих голоса? Кошмар эвтаназии для слабых и стариков – уже реальность в некоторых странах. Грех активно стремится управлять нами и увести нас с пути к воссозданию человеческого достоинства». Без Божьей благодати зло всегда будет одолевать нас и подталкивать к бесчестию. Весь ужас власти греха особенно ясно виден в том, как воспринял происходящий Бог. Он был не просто недоволен своим образом, он тяжко горевал. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Бытие шесть, шесть, семь. Какая скорбная картина! По сути, Бог пожалел, что создал нас. Его подобие настолько утратили свою первозданную красоту, что место им было только на свалке. Посмотрите на своих детей. Вспомните то время, когда вы с любовью укачивали их на руках, а теперь задайте себе вопрос, какой их проступок может заставить вас сказать «я жалею, что они появились на свет», насколько низко они должны пасть, чтобы вы смогли их уничтожить. Такое невозможно себе представить, правда?» Но Бог провозгласил, что созданные по Его образу и подобию люди были настолько растленны, так переполнены злом, что другого пути для них не было. Но ведь в современном мире мы не видим такого упадка, думаем мы. Теперь люди стали гораздо лучше. Однако давайте приглядимся внимательнее. Чем люди так разгневали Бога во времена Ноя? Моисей говорит, «Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бытие шесть 11.13 Ключевое слово в этом тексте — злодеяние, в других переводах — насилие. Мы знаем, что Бог разгневался на человечество, потому что наш грех оскорбляет его святость. Но в чем проявилось на земле неповиновение Богу? Люди переполнили мир насилием. жестокостью, ненавистью и враждой обернулась власть греха над человеком. А мы разве избавили мир от насилия, которое вызвало гнев Божий во времена Ноя? Ответ на этот вопрос найти нетрудно. Представьте, что вы инопланетянин, пролетающий над планетой Земля. Ваша задача — наблюдать за радио и телепередачами, чтобы больше узнать о человечестве. Какие качества землян бросятся вам в глаза? О чем вы доложите своему начальству? Послушав новости и посмотрев популярные телепрограммы, вы довольно скоро придете к твердому заключению. Сматываемся отсюда быстрее, крикните вы капитану, эти существа самые жестокие твари во Вселенной. Наш мир полон насилия. Понаблюдайте за группой играющих малышей. Через несколько минут один обязательно толкнет или ударит другого. Любимые мультики детей сегодня про боевые искусства и межгалактических воинов. Банды подростков носятся по улицам грабья и насилуя. Их развлечения — боевики и фильмы ужасов, в которых смакуются невыразимые зверства. родители обижают детей, в том числе физически, мужья избивают жен, тоталитарные режимы гноят в тюрьмах и подвергают пыткам своих политических оппонентов, страны угрожают друг другу химическим оружием и ядерной катастрофой. Процветающие в нашем мире жестокости насилия подтверждают, что мы ничем не лучше современников Ноя. Грех по-прежнему господствует над человеком, и мы по-прежнему заслуживаем Божьего суда. И Писание говорит, что день суда приближается. На этот раз мир ожидает кара огнем, а не водой. Думающие так не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 2 Петра 35 7. Пока этот день не настал, нам нужно осознать, насколько опасно наше положение. Зло замышляет погубить нас, и мы легко становимся жертвами его коварной власти. предоставленные сами себе, мы не способны выбрать верное направление и обогатить жизнь подобия Божьего. Сами мы всегда подчиняемся разрушительной власти греха. Мы превратились в полную противоположность изначальному замыслу Бога и заслуживаем уничтожения. Возможность начать новую жизнь Пару лет тому назад на Рождество у нас в Центральной Флориде случились ужасные заморозки. Когда холодная погода закончилась, мы с женой заметили, что одно из наших красивых тропических растений завяло. Мы спросили у друга, что делать. «Обрубите все и оставьте только основание ствола», — сказал он. «Но мы же так совсем его загубим», — возразил было я. «Нет», — объяснил он, — обрезав мертвые ветви, — Вы дадите ему шанс выжить. Последовав его совету, мы попросили одного студента обработать наши деревце. Когда я впервые увидел его остатки, то не поверил своим глазам. Из земли торчал маленький изрубленный пенек. Я был уверен, что оно уже не выживет, но... Всего через несколько недель появились признаки новой жизни. Погода улучшилась, и деревце продолжило развиваться. И, наконец, оно выросло пышнее и выше, чем было до заморозков. Во времена Ноя Бог отсек от человечества все мертвые ветви. Послав на землю потоп, Он обрубил все, оставив лишь ствол одного человека и его семью. Наказание было суровым, но Господь преследовал благую цель. Совершив столь строгий суд, Он дал человечеству возможность снова расцвести. Он дал нам шанс преодолеть греховную испорченность. Первое указание на благую цель потопа — это имя, которое Ной получил от отца. Отец Ноя был верующим человеком из рода Сифа. Он выбрал для сына имя Ной и объяснил это так. «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Бытие 5.29. Чтобы в полной мере понять смысл этих слов, нужно знать, что имя Ной — Происходит от древнееврейского слова «утешение», «покой» или «облегчение». Отец Ноя надеялся, что его сын принесет миру утешение и покой. Но какое утешение предстояло ему принести? Но и принес облегчение от проклятия суетности, которое человек навлек на себя в саду Эдемском. «Проклята земля за тебя», — объявил Бог Адаму, Бытие 3.17 Однако через Ноя Бог не спаслал некоторые утешения в тяжкой работе и в трудах при возделывании земли, которую проклял Господь. Когда Писание говорит, что Ной утешит нас, это не означает, что он избавит мир от страданий и суеты. Пока смерть остается реальностью человеческого бытия, остается и проклятие, и все же в противовес наложенному на человека проклятию Бог через Ноя совершил нечто удивительное. Эпоха Ноя была первым крупным шагом в Божьем замысле искупления падшего человечества. Он был первой вехой на долгом пути к воссозданию образа Божьего. Что же совершил Бог, Во времена Ноя, какое утешение и облегчение дал через него? Мы лучше поймем это, если присоединимся к Ною в тот момент, когда он выходил из ковчега. Дверь ковчега открывается, и сначала выходят животные. Оглянитесь вокруг и посмотрите на опустошение, которое принес потоп. Вся цивилизация исчезла. Возделанные поля, дома, школы, великие города. Какие мысли проносились в воме Ноя? Если Бог так наказывает за грех, то бесполезно все восстанавливать. За столько дней в этом ковчеге я убедился, что и я, и мои сыновья обычные грешники. У нас ничего не выйдет. Зачем пытаться что-то отсрочить, если Бог снова уничтожит нас? Можно не сомневаться, что Ноя беспокоили такие мысли. Это очевидно из слов Господа, когда он принял благодарственную жертву Ноя. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сияние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бытие два. Бог обещал своему подобию предсказуемый и упорядоченный мир во все дни земли. Он благословил Ноя и его сыновей устойчивым порядком в природе сеяния и жатвы, холода и зной, лето и зима, день и ночь. Да, бедствия время от времени вторгаются в жизнь человека, случаются бури и наводнения, но никогда больше Господь не уничтожит мир водой. Порядок в творении останется неизменным до конца истории». Чтобы подтвердить свое обещание, Бог дал знамение на небе и сказал Бог «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душею живою во всякой плоти, которая на земле». Бытие, 9, 12, 16. В этом тексте Бог открыл нам символическое значение радуги. Древнееврейское слово, которое здесь переведено «радуга», во многих современных переводах передается словом «дуга» или «лук», то есть «древнее оружие». В оригинальном тексте слово «лук» имеет единственное определение «мой», Иными словами, радуга — это небесный лук Бога, Его боевое оружие. Удары молнии служат Богу стрелами, а радуга символизирует Его боевой лук. Божий лук имел особый смысл водненое. Господь только что обрушил на землю страшную кару. Своим грозным луком и стрелами Он уничтожил человечество. Но теперь Бог заверил Ноя, что больше не направит оружие на человечество. Он пообещал повесить свой лук в облаках, направив его в сторону от земли в знак мира и безопасности. Теперь Ной снова мог выполнять обязанности Божьего образа, хоть и оставался греховным, несовершенным человеком. Обещая устойчивый порядок в мире, Бог дал ему такую возможность — Порядок в творении — чудесный дар Божий. Мы лучше понимаем, насколько он необходим человеку, когда слышим известия о природных катаклизмах. Вспомните разрушительные последствия урагана или опустошения, которое приносит засуха. Когда лето случается слишком жаркое или зима слишком холодная, это может привести к ужасным бедствиям. Порядок в природе дает Божьему подобию возможность чего-то добиться в жизни — Это наглядное свидетельство божественного долготерпения. Мой друг-пастор как-то рассказывал мне об одном отце, который не проявлял к своим детям никакого снисхождения. Когда они были рядом, он следил за каждым их движением. Если они не во всем идеально себя вели, он сурово отчитывал их «Заправь рубашку, поправь волосы, не шуми, говори громче, сядь, встань». Однажды мой друг не выдержал. Они же дети, — сердито сказал он. Нужно иметь терпение и дать им возможность повзрослеть. Бог видел немощность человека. Он знал, что помышление сердца человеческого — зло от юности его. Бытие 8.21 Поэтому он решил быть терпеливым к своему образу. Зная наше несовершенство, Он позволил нам жить в стабильном и устойчивом мире, чтобы дать нам время повзрослеть. На протяжении всей истории человечества Бог оставался верен Своему обещанию. Он не уничтожает нас всякий раз, когда на земле умножается зло. Воистину мы снова и снова доказываем свою несостоятельность, но Бог все так же милостиво поддерживает для нас порядок в творении». Такой упорядоченный мир дает нам возможность подняться над гибельной суетой. Но как мы воспринимаем этот милосердный дар? Как мы относимся к регулярности и предсказуемости событий в жизни? Ной видел в этом благословение, но давайте признаем, мы обычно называем это «скукотищей». Все мы склонны считать предсказуемость жизни скукой. В одно и то же время каждое утро звонит будильник. Одним и тем же маршрутом мы добираемся на ту же самую работу, говорим по тому же телефону, моем одну и ту же посуду и меняем памперсы на том же ребенке снова и снова. День за днем никакого разнообразия, мы устаем от монотонности и рутины. Мы с семьей живем неподалеку от парка Дисней Уорлд, мировой столицы развлечений. любопытно наблюдать реакцию знакомых, когда они узнают об этом. «Вот это да!» — шутливо сказал один парень. «Вот это жизнь! Все время веселье и отдых!» «Конечно, я сразу спешу объяснить, что мы не проводим все свое время в парках для развлечений. Фактически, наша жизнь довольно обычная. Но реакция друзей выдает свойственные всем нам мысли. Парк, отдыха и пляж — вот это настоящая жизнь!» Отпуск и развлечения это здорово. Отдых составляет важную часть Божьего замысла. Но мы должны усвоить библейский взгляд на упорядоченность жизни. Стабильность, какой бы скучной она ни казалась, — это благословение. Предсказуемость ежедневных событий дает слабым и несовершенным подобиям Божьим возможность подняться из трясины самоуничтожения». Это наш шанс на победу. Как часто вы жалуетесь на обыденность жизни? Вам хочется, чтобы ваша жизнь была увлекательной и волнующей, как в кино? Со мной никогда не случается ничего необычного, жалуемся мы. Почему все так однообразно? Если вам кажется, что рано вставать каждое утро — это скука, поговорите с тем, кто не может встать с постели. Если вы считаете свою работу утомительной рутиной и поговорите с тем, у кого работы нет. Если вы чувствуете, что больше не в силах вынести ни одного грязного памперса, поделитесь своим настроением с теми, кто не может иметь детей. Тогда вы поймете, что самые обычные дела — это возможность прожить достойную жизнь. Разве не здорово, что у вас есть не один день, чтобы воспитать своих детей во Христе? Разве вы не рады, что у вас не один шанс добиться успеха в работе? Что бы было с вами, если бы мир был неустойчивым? Именно стабильность жизни и порядок в творении позволяет нам наполнять землю образами Бога и успешно править ею. Для большинства из нас сегодняшний день будет таким же, как вчерашний, завтра будет почти таким же, как сегодня. Если Господь еще задержится, то следующий год и даже следующие десятилетия пройдет, как и предыдущие. Признайте, что упорядоченность бытия – милостивый дар Божий. Это дает нам возможность преодолеть разрушительные последствия греха. Наша ответственность Однажды, когда я только начал преподавать в семинарии, мне позвонил бывший одноклассник. «Ты, наверное, просто в восторге от того, что можешь преподавать», — сказал он мне. «Да», — ответил я. «Но мне и страшновато». «В каком смысле?» — спросил он. «Это ведь не только возможность», — объяснил я, — «но и большая ответственность». В истории Ноя... Возможность тоже связана с ответственностью. Бог создал в мире устойчивый порядок, чтобы дать нам шанс. Но Он призывает нас действовать ответственно в этом мире. Уверив Ноя, что порядок в творении останется неизменным, Бог немедленно напомнил ему обязанности человека «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Да страшатся и дотрепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Бытие 9.1.2 Бог по своему замыслу подтвердил обязанности человека, повелев Ною наполнять землю и владычествовать над нею. Образ мыслей многих неверующих противоречит этому повелению Божьему. Грех так искажает их мышление, что регулярность жизни убаюкивает их, и они равнодушно относятся к Божьим заповедям. Они продолжают идти путями зла, самонадеянно считая, что у них впереди масса времени, чтобы изменить жизнь. Благовествуя, Я нередко наталкивался на подобную стену в мышлении людей. «Разве вы не видите, что нуждаетесь во Христе?» Рано или поздно спрашиваю я. «Да, нередко признает человек, но у меня еще столько времени, чтобы изменить свою жизнь». Конечно, у большинства людей действительно есть еще годы жизни в запасе. Скорее всего, Бог не сотрет их с лица земли в следующий миг. Но это глупейшее оправдание для того, чтобы оставаться под властью греха. Порядок, который Господь установил во Вселенной, ни в коей мере не гарантирует каждому из нас долголетия. Быть может, солнце будет вставать каждое утро еще миллионы лет, но оно может больше никогда не взойти для вас или для меня. Установленный после потопа порядок в творении не должен порождать чувство ложной безопасности. Каждый день тысячи людей неожиданно и внезапно покидают эту жизнь. Вот почему, обещав Ною порядок во Вселенной, Бог немедленно дал ему поручение. Господь знал нашу греховную склонность к промедлению в духовных делах. Если мы живем в стабильном мире, думаем мы, почему не подождать более удобного времени, чтобы навести в жизни порядок? Но Бог предвидел подобные мысли и немедленно напомнил Ною его обязанность служить подобием Божьим. Порядок в творении, солнце, времена года, даже сам воздух, которым мы дышим, это возможность служить Господу, а не пренебрегать Его предначертаниями. Более того, Обратите внимание, где Бог поручил Ною трудиться. Он не велел ему оставить греховный мир, чтобы тот катился себя своим путем. Он не заповедал ему удалиться от реальной жизни. Ной не должен был витать в заоблачных высотах где-нибудь над радугой. Он призван служить Богу под радугой. Господь призвал Ноя действовать в этом мире. «Вы же плодитесь и размножайтесь» — Бытие 9.7. Ему следовало и далее выполнять обязанности, от начала назначенные Божьему образу. Бог поручил своему спасенному подобию трудиться в мире, несмотря на то, что он испорчен грехом. Многие верующие считают, что христианство – это скорее уход из мира, чем призвание трудиться в нем. Послушайте американских радио и телепроповедников, и очень скоро вы услышите такое. Не заботьтесь о политике, не тратьте время на программы социальной помощи, все это неважно. Скоро придет Иисус и избавит нас от всех проблем». Такая позиция преобладает в евангельских церквах Америки со времен Второй мировой войны, из-за чего большинство верных христиан склонны удаляться от общественной жизни. Средства массовой информации, наука и искусство, образование и политика большей частью остаются в руках неверующих. «Пусть неверующие сами занимаются этим нечестивым миром», — говорим мы, Мы и так по горло сыты, спасая души для вечной жизни. Благовестие — одна из важнейших обязанностей христиан. Но Бог не призывал нас все силы отдавать спасению душ и пренебрегать другими сферами жизни. Обычно мы слишком легко увлекаемся земными заботами и мечтаем только о земном, но, осознавая эту опасность, не следует ударяться в другую крайность — Бог поручил Ною служить Ему в этом мире, и нас тоже Он призывает действовать, а не прятаться. Вот как сказал об этом Иисус, «Вы — соль земли, вы — свет мира». Матфея 5, 13, 14. Грех стремится поработить человечество. Если соль и свет не противостоят его влиянию, то мир поглощает тление и тьма. Если мы с вами не выполним обязанность, порученную Ною и его сыновьям, то мы оставляем мир все больше и больше страдать под жестоким игом греха. К чему привело религиозное бегство от реальности в современной западной культуре? Какие плоды принесло наше нежелание служить солью и светом? Посмотрите на крупные западные цивилизации, Европа и Соединенные Штаты, превратились в могильник христианства, вонь невыносимая. Повсюду свирепствует преступность, наркомания, разврат и венерические болезни. Христианские ценности стали смутными воспоминаниями давно минувших дней. Вот что происходит, когда христиане пытаются бежать от мира, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности в нем». Когда я смотрю, куда идет этот мир, меня нередко разбирает зло. Я устал от интеллектуалов, которые высмеивают верующих. Меня раздражают политики, использующие религию, чтобы набрать голоса. Меня приводят в ярость доктора, убивающие нерожденных детей, и юристы, оправдывающие виновных. Меня тошнит от порнографии, которую выдают за искусство». Я негодую на правительство, которое притесняют своих граждан. Но я вынужден признать, что мой гнев часто направлен не на тех. Чего же ожидать от мира, если мы оставили неверующих у руля? Вместо того, чтобы злиться на мир, мы должны негодовать на себя. Мы позволили злу беспрепятственно распространяться. У мира нет решений для этих проблем – Бог нас призвал быть решением. Он поручил нам преобразовывать общество христианским влиянием. Но где политики христиане? Где христианские драматурги? Где верующие, которые занимают руководящие должности в школах и университетах? Кто из последователей Христа займет влиятельные посты в медицине, в юриспруденции, в бизнесе? Современный мир взывает о верном руководстве, и мы должны обеспечить его. Где эти руководители? Они здесь. Сейчас читают эту книгу. «Вы — соль земли и свет мира. Вы призваны наводить в нем порядок. Христианам...» нужно стремиться войти в правительство, а не жаловаться на коррупцию. Нам нужно быть первыми в благотворительных организациях, а не просто оплакивать тяжкую долю бедных. Нужно быть в авангарде экологических проектов, а не высмеивать тех, кто празднует День Земли. Нам нужно быть лидерами в каждом добром деле. Как физические и духовные потомки Ноя, Мы призваны преображать мир, а не скрываться от него. Как вы используете Богом данную жизнь и ее возможности? Не пренебрегаете ли вы его призывом, в то время как наш мир на всех парах несется в бездну зла? Нам с вами надлежит преданно исполнять свои обязанности, наполнять землю и править творением. Мир ожидает избавления от власти греха, и освобождать его Бог поручил нам с вами. Какое влияние вы оказываете на общество? Как вы готовите следующее поколение действенно служить в Божьем мире? Бог призвал Ноя жить ответственно, как подобает Божьему образу. К этому Он призывает и нас с вами. Заключение. Если мы хотим изменить свою жизнь к лучшему, нужно не забывать уроки этой главы. В этом мире мы живем в опасном положении, зло неотступно стремится уничтожить нас. Во времена Ноя Бог изменил ход истории и дал нам возможность подняться над разрушительным влиянием греха. но использовать эту возможность и в падшем мире продолжать служить Богу должны мы с вами. Если мы действуем согласно этих истин, мы увидим, как жизнь постепенно начнет меняться к лучшему. Обзорные вопросы Первое. Почему наше положение опасно? Как Моисей показал это в книге «Бытия»? В чем эта опасность проявляется сегодня? Второе: какую возможность восстановить свое достоинство Бог дал своему подобию во времена ноя? В чем эта возможность служит утешением и для нас? Третье: какие обязанности Божий образ призван исполнять в падшем мире? Как Христос подтвердил наше призвание на этой земле. Вопросы для обсуждения. Первое: почему эта глава называется Обновление? Второе: как грех пытался поработить вас в прошлом? Почему вам удавалось или не удавалось справиться с ним? Третье: что в вашей жизни наиболее постоянно как стабильность и порядок дают вам возможность жить плодотворно. Четвертое. Подумайте, в чем вы пренебрегаете своими земными обязанностями. Назовите два пункта. Что случилось бы, если бы так поступали все христиане?